иной мир да чтоб тебя раздраженно пробормотал добрыня бряхимов остался неведомо где по ту сторону непроглядно густого слабо светящегося тумана колыхавшегося за спинами у троих русичей и алырской царицы про галину на краю которой они застыли с конями в поводу тесно обступали дремучие заросли Лилово-синие листва негромко шепталось с ветром, гулявшим в вершинах. Перекрикивались чужими голосами в чищобе птицы. То есть на то, что это именно птицы, не очень надеялся. Пылали изумрудными огоньками межметелок красной травы пышные головки незнакомых цветов, а над прогалиной и над лесом опрокинутой чашей нависало то, что заменяло этому миру небо. полукруглый, круто уходивший ввысь каменный свод, затянутый сизой дымкой. В самой середине высоченного свода купола сиял рыжий огненный шар, маленький, неподвижный. Жарил он вовсю. Воздух над поляной колебался, как знойным летом в полдень, а трава, разомлевшая под лучами этого странного, точно приклеенного к каменному небу солнца, Пахло духмяно терпко и тоже насквозь незнакомо. Бурушка потянулся к траве, чтобы ее обнюхать, и тут же из-под фыркнувших конских ноздрей, сверкая бирюзовыми надкрыльями, так и брызнули какие-то мелкие прыгуны-трескуны, здешние кузнечики, видать. Все вокруг сильно смахивало не то на сон, не то на причудливый растрепанно-пестрый морг. Казалось, потряси головой, и он рассеется без следа. Да только не бывало такого, чтобы один и тот же сон снился сразу четверым. Вот, значит, какую вторую свою тайну берегли от всего Алатырского царства проф и Николай. И заодно с ними царица Мадина. Худо бы побрали ее бабьи хитрости. Воевода знал, что при дворе князя Владимира поговаривают, мол, у Добрыни Никитича в жилах не кровь течет, а студеная вода, да еще зимним литком прихвачены. Пока ее заставишь закипеть, с тебя семь потов сойдет. Но теперь великоградец с большим трудом пригасил в себе жарко вспыхнувшее желание припечатать супругу царя Прова парой-тройкой соленых богатырских словечек. Добрыня еще раз обернулся на золотистое марево, клубящееся, будто в распахнутых воротах, между двух деревьев, из-под крон которых они вышли на прогалину. Перевел взгляд на товарищей. У тережки вид был такой, словно под ноги парню громовая стрела ударила. А вот Василий Казимирович уже совладал с первой отрыбью. Похлопывал... утихомиривая всхрапывающего серка по крутой шее, и сверлил алырскую государыню тяжелым взглядом. Похоже, тоже догадался, куда их занесло. Алырка же, увидев, как на нее глядят богатыри, осталась на диво невозмутимой. Такой выдержкой было впору восхититься. Разве что ресницы дрогнули, да скулы слегка порозовели. «Так, ты в какие же игры с нами играть вздумала, Мадина Милонеговна? Взял быка за рога Добрыня. «Попросила, значит, мужу помочь, и словечком не обмолвилась, что его из подземного царства вызволять нужно». У тережки, услыхавшего это, аж глаза расширились. «Подземное царство! Чего-чего?» Но такого мальчишка из махового леса не ждал точно. «Мы б тогда хоть и сготовились к походу толком», — поддержал воеводу Казимирович. Вырвалось у него это запальчиво и резко. «Не ведая броду, в воду не лезут, а в драку дурняком тем паче. А ты нам, государыня, знатную свинью подложила, не объяснила ничего, да затащила в иномирье». Ровно слепых щенят. Мадина вздернула подбородок. Как перед боем. Защищаться она настроилась до конца, И достоинство царского Ронять перед русичами не собиралась. Прости за обман, Добрыня Никитич. Ни единой капли раскаяния В негромком, но твердом и звонком голосе не было. Но и меня пойми, сам признайся. Ты бы согласился Прову помочь. Расскажи я всю правду. Слов своих я назад не беру, отрубил как мечом воевода. И на попятный бы не пошел. Тут ты, государыня, сама себя перехитрила. Ну а врать тем, у кого помощи ищешь, совсем не гоже. Обвела нас вокруг пальца. И хочешь теперь, чтоб мы тебе доверяли? Я муже своем пекусь. Да о полыре. Красивое тонкое лицо вспыхнуло. «Вернуть Прова поскорее на трон вам с князем Владимиром не меньше моего надобно. Не так разве, господин посол?» «О долге своем я хорошо помню», — кое-как сдержал закипающее внутри бешенство Добрыня. «Но так нам, Мадина Милонеговна не поладить. Поворачиваем назад». Не будет у нас с тобой разговора дельного, пока не выложишь все на чистоту. Ясно тебе? Ответить не на шутку разгневанному богатырю Мадина не успела. Громко заржал бурушка. За ним серко, а русичи все трое так и замерли, где стояли. Золотисто янтарная завеса, мерцавшие между двух сплетенных раскидистыми и сучковатыми вершинами стволов, пошла крупной рябью, точь в точь гладь омута на вечерней зорьке, куда с размаха швырнули камень. Побледнела, задрожала, разбиваясь на искрящиеся осколки, и разом погасла. Только ветер пригнул к земле траву и раскачал ветки деревьев великанов, из-под корней которых выбегала на поляну стежка плотно натоптанная конскими копытами. Добрыня опомнился первым и, сжав губы, развернулся колырки. А ведь ушлая баба знала с самого начала, что сейчас случится. Хорошо знала. Потому все и затеяла. «Поздно, Добрыня Никитич!» — подтвердила его догадку Мадина. Взгляд воевода она встретила, не сморгнув. «Врата волшебные!» «Всего дважды в сутки открываются. Заклятие на них такое!» Глядя в дерзкие глаза царицы, богатырь внезапно понял, что, примирившись с неизбежным, начинает мало-помалу остывать, и сам себе удивился. Казалось бы, должен был наоборот, еще сильнее распалиться, а вот падишь ты. «Деваться-то некуда, они союзники!» а дело, ради которого великий князь отправил посольство в Бряхимов, важнее всего. О нем и думать надо Хитро рассчитала государыня, — сдвинул воевода густые брови. — А я-то гадал, почему ты нас точно в полночь в запретный сад потащила? — Значит, пока Валере полдень не настанет, обратно не пройти? — Нам да. «Свободно ходить через врата один только Николай может, с теми, кого с собой прихватит!» Алырка уловила, что голос Добрыни стал помягче, и поняла. Гроза, если не вовсе миновала, то отдалилась. «У него талисман особый есть. Видели на нем браслет с лиловыми камнями?» Добрыня кивнул. «Широкое обручье белого золота» Украшенная самоцветами, он заметил у деверя Мадины еще в тронном зале, когда тот куражился пред великоградскими послами. Воевода тогда еще немало подивился. ж ты, как царь Гапон броские побрякушки любит. Хм, такую красоту трудно не приметить. Не витязю впору, а купчихи-щеголихи, — с усмешкой отозвался Русич. — Одного в толк не возьму. каким ветром Николая в иномирье закинуло? Скрывался, что ли, от кого? А брат ему схорониться помог? Или разбойничью шайку сколотил да атаманствует? — Хм, бери выше, Добрыня Никитич, невесело усмехнулась в ответ Алырка. — Он тут царем сидит. Побратимы переглянулись, а Казимирович опять тихо присвистнул. — Царь-проф, и царь Николай, значит. Высоконько же взлетели бесшабашные близнецы-богатыри из села Большие Вилы. Зря добры не давал себе зарок, ничему Валере больше не удивляться. Открытия дивные, которые одно за другим обрушивались на великоградцев после приезда в Бряхимов, заканчиваться ни в какую не желали. «Все чуднее и чуднее», «Объясняй-ка все по порядку, государыня!» — решительно потребовал Никитич. «Да без утайки! Хватит уверток!» Мадина прикусила губу. Добрыня уже подметил эту ее привычку. Сорвала и размяла травяной колосок, досадливо оттерла испачканные буро-красным соком пальцы о полу плаща, подергала серебряную застежку, скреплявшую его у горла. Рядом с могучими и плечистыми богатырями она сейчас выглядела совсем девчонкой. Все за полгода до смерти отца началось. Царица не то вздрогнула, не то поежилась. Пров коня в саду проминал, проехал меж двумя дубами и оказался на этой вот поляне. Про рощу, на месте которой наш царский сад насадили, старики много всякого рассказывают. Дескать... Еще до войны с Кащеем Поганым в ней люди пропадали. Меня, маленькую, нянька этими байками часто стращала, чтоб не бегала я в сад за яблоками без спроса. Над рассказчиками смеялись, а вышло, что никакие это не выдумки. Мой муженек, сорви голова и начни сюда тайком наведываться. В одиночку? Только и смог переспросить Добрыня. То ли дуринь, то ли храбрец отчаянный, он у тебя, Мадина Милонеевна. А может и то и другое. А ты сама-то, от чего батюшку не упредила, что в саду у вас вход в иномирье? Это ведь не шутки. Мало ли что отсюда вылезти могло. Отец хворал уже, глухо отозвалась Мадина. Сердцем сильно мучился, с постели не вставал. Лекари мне признались, что до зимнего ворота не доживёт. Побоялась я его добить этим-то подарком. А уж сколько умоляла Прова, не суйся в эти врата, не буди лиха, пока спит тихо, — не послушался. Ну и угодил в беду, в плен к одной ведьме. Она здешним царством крутила, как хотела, народ конец запугала. а тех, кто вызов ей бросал, в камень обращала. «Так тут люди живут, не нечисть?» — вырвалось у тережки, жадно ловившего каждое Мадинино слово. «Проф как-то помянул, что здесь всего четыре больших города, а сама держава чуть поменьше Алыра. И да, жители здешние люди, говорят по-нашему, да и имена те же». что у нас в Славии? припомнила Мадина и продолжила, опустив глаза. «Ну, словом, прознал Николай, что с братом беда. У них ведь с провом сабли непростые, заговоренные. Если один из братьев тяжко ранен окажется или околдован, у другого на клинке тотчас ржавчина проступит. А если на ту сторону уйдет кровь?» Вот и примчался Николай в Бряхимов. Его Запрова приняли. Он спорить не стал. Сперва не до того было, потом понял, что так проще. Нахальство не зря, говорят, второе счастье. Никому во дворце и в разум не пришло, что это не государя взять. И мне тоже. Скулы у Алырки снова залились жарким румянцем. «Значит, выдал себя Николай Запрова». сжалился над рассказчицей Добрыня. — И выведал у тебя про иномерие. Ведьму одолел, брата спас, а местные его на престол усадили. — Подданные души в паршивце не чают, — криво улыбнулась Мадина. — Как же! Храбрец-богатырь, освободитель! Царский род-то незадолго до того прервался, наследников не осталось. — К слову, моего деверька тут тоже не Николаем, а Агапоном кличут. Вы уж про то не забудьте. И что чужак он местным неведомо. Единственный, кто об Армута раскусил, дворцовый чародей. Астромиром его звать. Николай у него вызнал, что путь в белосветии закрылся сто с лишним лет назад. А про врата здесь лишь царской семье известно было. да еще придворным волшебникам и самым ближним государевым боярам. — Как же тогда проф этим путем пройти сумел? — подозрительно сощурился Василий. — Темнишь что опять чего-то, Мадина Меланеговна. Деду последнего здешнего царя предсказали, что придет, мол, срок, и врата сами со стороны Белосветья заново отворятся. Но не перед кем попало. а лишь перед вити Отважным с богатырской кровью. В голосе царицы Колка звякнули льдинки. Там еще про канун испытаний великих чего-то говорилось, про бурю какую-то, в общем, хватало тумана до красивых словес, как ведуны любят. Астрамир и решил, что богатырь из предсказания Николай. Братцы даже от него... Скрыть умудрились, что их двое. Что ж, о том, что было дальше, можно пока не расспрашивать. Главное понятно. Начали новоявленные цари развлекаться. Выдавать себя перед подданными друг за дружку, до да головы честному люду морочить. Великоградец окинул цепким взглядом синелиловую чащу, темнеющую на другом краю луговины. Место для засады Лучше не придумаешь. Деревья теснятся друг к другу сплошным чистоколом, густой подлесок из высокого в человеческий рост кустарника. Видно оттуда про Галину ровно на ладони. Проще простого расставить между стволами дозорных слуками, чтобы брать на прицел всякого, кто вывалится из золотистого ниоткуда. Но теперь понятно, почему нет охраны. Прову, Николай. Верит как себе, пусть нынче братья и рассорились, а о том, что врата ожили, в этом мире никто, получается, не знает, кроме придворного чародея. Так ли уж он силен в волшбе, вилами по воде писано, и с ведьмой вон не справился, и братья его на кривых объехали. Но по всему судя, чародей этот — человек неболтливый, До да своему царю-богатырю преданный. Выходит, и нам лучше помалкивать, что мы из Белосветья явились. Воевода потер лоб, уже успевший взмокнуть под околышем шапки. Хоть об этом-то нас упредила, государыня, и то хлеб. Проф меня сюда никогда не брал, говорила ведь я, отбила выпад Мадина. Какие здесь порядки до обычаи? «Мне эти два витрагона тоже не шибко рассказывали. А что, дело нас ждет опасное. Разве я утаила?» «Прово нелегко освободить. Может и до боя дойти. Ну а что до прочих опасностей?» «Муженек мой с Николаем без малого семь лет друг к дружке шастают, как через дыру в плетне, и до сих пор целехоньки». «Злится?» Бурушка согнал ударом хвоста, У себя скрупа сразу двух жирных, багряно-крылых слепней и дернул ушами, косясь на алырку. Копытом бьет, но плохого тебе не хочет. Мы тоже не робкого десятка, твое величество. Колючек в мадиненных словах воевода решил не замечать. Настроение людей, опытные дивакони, читают превосходно, так что царица не лукавила. Где твоего мужа, братец его любимый держит, тебе ведомо? У себя в стольном городе, в Детинце. Он же сказал, проф у меня сидит, напомнила Алырка. От врата до Кремнива, столицы здешней, вроде бы рукой подать, но дороги я не знаю. Только и слышала от них обоих, что как пройдешь сквозь завесу, в заповедном лесу окажешься, а лес тот царское владение, для всех прочих доступ в него строго-настрого запрещен. — Хм, они что, караулы в круг леса выставили? — усмехнулся Василий, но в голосе побратима слышалась тревога. — Не знаю, — честно ответила царица. — Добро. Тогда мешкать не будем. Если столица недалече, то к ней тракт. «Наезженный должен вести. Выберемся из чащи, там и разберемся, куда дальше», — решил Никитич. «А как само-то это подземное царство называется? Чтобы нам в не попасть». «Синекряжье!» — негромко отозвалась Мадина, снова вскидывая голову и всматриваясь в очертания далеких лазоревых холмов, горбящихся над неоглядным лесным морем. Когда выдаются у воинов передышки, меж ратными трудами да походами, заполняет их всяк по-своему. Кто-то охотой тешится, кто-то веселыми пирами. Добрыня нелюдимым никогда не был и не чурался ни того, ни другого. Но товарищи по знали, что больше всего Никитичу по сердцу проводить досуг или на борбище, где он оттачивает рукопашные ухватки. Или за книгой. Читать богатырь любил запойно. И о диковинах чужедальних земель, и о свычьях и обычаях народов там живущих, и, само собой, о битвах, что гремели в Белосветье в страдавние времена. А однажды ему в руки попало растрепанное толстое книжище, написанное каким-то чародеем еще при князе Родогоре. Рассказывалось там про чудеса и намерия. Проглотил ее воевода в лед за ночь, засидевшись над пухлым томом аж до предрассветных петухов. Тогда-то и появилась у не тайная мечта, в которой он даже лучшим друзьям не признавался. Эх, вот бы самому заглянуть за грань, отделяющую родной мир от других миров Каркалиста, шагнуть на их тропы, прикоснуться к их тайнам, увидеть небеса. где сияют разноцветной алмазной обнизью нездешние звезды. Лет с тех пор пролетело уже изрядно. Никитич немало постранствовал и по славии, и по дорогам рубежных государств, диковинного повидал, на десятерых бы хватило, но в его не забрасывало ни разу. И все же, несмотря на то, что с годами эту мечту заслонили совсем иные думы, Беспокойство до да заботы, где-то в дальнем уголке богатырского сердца упрямо теплился ее огонек. Однако ведуны и прорицатели недаром остерегают. Поосторожней с тем заветным, о чем втайне мечтается. Оно ведь ненароком, да совсем не ко времени может, избыться. Всю правоту этих слов Добрыня Никитич Понял до конца лишь когда они потеряли проложенную Николаем и Провом через лес тропу. А ведь сперва казалось, что с узкой, но наезженной дорожки не сбиться даже с завязанными глазами. Однако чем дальше, набитая в пышном синем мху подковами богатырских коней стёжка уводила отряд, тем больше она выписывала петель. То почти пропадала в зарослях, то перекрещивалась С выбегающими из кустарника звериными тропами, то ныряла в топкие низинки, то снова карабкалась в гору. Далеко ли до опушки Мадина не знала, но на всем пути Русичем ни разу не попалась на глаза примет того, что в эту глухомань наведывается кто-то, кроме близнецов. Ни следов старых порубок, ни проплешин охотничьих кострищ под деревьями, ни сзади на стволах. Какие оставляет топор бортника или смолокура? Бортник – человек, занимающийся бортевым лесным пчеловодством. Смолокур – работник, занимающийся смолокурением, выгонкой смолы из хвойных деревьев. Дважды приходилось поворачивать и искать дорогу в чаще заново. А перебравшись через темноводный ручей, берега которого густо поросли голубой осокой, все четверо скоро поняли, что где-то на развилке, за бродом, с тропы сошли. Ровно кто взял и смотал стежку в клубок, из-под самых ног ее выдернув. Воеводу ничуть не удивило бы, окажись, что так оно и есть. Доверенный придворный волшебник Николая И правда мог зачаровать путь к поляне с вратами. Нарочно для того, чтобы дорога выкидывала подобные шутки с незваными гостями, которым в эту заповедную глушь соваться не положено. — А говорят, в таких местах сама тьма правит. Вдруг подал голос непривычно молчаливый терёжка. — И чернобоговые твари кишмя кишат. Отчаянный мальчишка уже доказал великоградцам, что храбрости ему не занимать, но до понимал, почему у парня душа не на месте. Байки о подземных царствах ходят на Руси одна другой страшней. Баснословнее разве лишь слухи о проклятых землях, огражденных от всего остального белосветия калеными горами и огненными реками? «В корневых мирах Каркалиста так и есть парень, но от нас они далеко». «Ты с подземными царствами их не путай», — объяснил сыну охотника Добрыня, припомнив читанное когда-то. «В Иномирии немало мест, куда из белосветья волшебными тропами попасть можно. Есть и такие вот, как это, вроде пещер каменных огромных». того их подземными царствами и прозвали в одних люди живут в других дивалюды но худов и бедаков в них не чаще встречишь чем у нас хотя чудес всяких хватает а я еще слыхал будто все подземные царства от чего-то мелкие вставил казимирович иные даже если не врут гонец в сапогах скороходах за час вокруг обежит по лес пути не собьется буркнул добрыня ладно едем напрямиг где-нибудь в опушку да упремся. выход был не из лучших близнецы нечего и сомневаться проторили самый короткий и надежный путь до кремнего а они кружа наугад по лесу Не сколько времени потеряют. Да вот выбирать уже не приходилось, оставалось запоминать подвернувшиеся по дороге приметы, чтобы хоть как-то держать направление и положиться на удачу. Охотниками побратимы считали себя опытными. Тропить запутанный звериный след и ночевать у костра на подстилке из елового лапника обоим приходилось не раз и не два. Терёжка тот и вовсе вырос в глухом лесном селе, а тесную дружбу с чащобными духами водил с малолетства. Будь этот лес обычным лесом, да зная русичи хоть примерно в какой стране ближний край опушки, дорогу они сыскали бы без труда. По мху на стволах, по муравинным кучам, южные скаты, у которых пологие, по пятнам на берёзовой коре, Ведь их с северной стороны в ствола больше. По гущине веток на деревьях, а главное — по солнцу. Оно, если день стоит ясный, для заплутавшего в чищобе человека самый надежный проводник. Но здесь, в странном и чужом мире, где светило висело в каменном небе недвижно, точно гвоздями приколоченное, сторон света не было. Ни севера, ни юга, ни востока, ни запада — Обитатели Синекряжья наверняка и слов-то таких не знали. Как и слов закат и восход. Да и здешний лес не походил ни на что, хотя бы маломальски добры незнакомые. Залитые солнцем поляны и прогалины просто ошарашивали диким буйством красок. Оно без жалости било по глазам, непривычным к такому кричащему пестроцветью. Отдыхал взгляд лишь там, где лес густел, смыкаясь над головой ветвями, и где лучи, пробивавшиеся золотыми копьями сквозь чащобный полог синеватого сумрака почти не рассеивали. Воеводе в какой уже раз вспомнилась черная пуща, по которой его отряд вот так же недавно плутал. Только здесь к небу тянулись не обомшелые вековые ели, а неведомые русичам деревья высотой с добрую колокольню, и толщиной в четыре-пять обхватов. Бугристая кора одних отливала на солнце темной малахитовой зеленью, других кованым серебром. Опирались лесные исполины на узловатые корни. По могучим стволам, покрытым наплывами кроваво-алого и бурого лишайника, карабкались цепкие плети чего-то похожего на дикий виноград с кружевными и сине-черными листьями. а листва самих этих деревьев была бирюзовой и пурпурно-лиловой. «Не бы лица, а не лес!» — пробормотал Василий, когда, объехав очередной овражек водомойну, заросший елочками белесо-розового хвоща, они остановились поправить в юки. «Никитич, ты глянь! Это мухоморы, что ли? Я такие только во сне один раз с похмелья видел. после жбана медовухи, грибов с изумрудными шляпками, усеянными белым крапом, которые Казимирович недолго думая обозвал мухоморами, в амхупе стрелили целые хороводы. с древесных стволов и пней свисали грозди крупных багровых трутовиков. в ложбинах темнели заросли переставого папоротника, высокого, постремена, раскидистого и, разумеется, разноцветного. Колючий спутанный подлесок сетями оплетала паутина, а кое-где меж корней и кочек жирно поблескивали лужицы стоячей воды. Может, мне на дерево залезть? раздался сзади голос Терёшки. А вось опушку увижу. Не вздумай, прикрикнул воевода. Глянь, сучья покрепче, вон аж где начинаются сорвешься, костей не соберешь». Резко закликотав и шумно захлопав крыльями, тяжело взлетела из папоротников почти перед самой мордой бурушки птица, похожая на тетерева, с круто выгнутым хвостом и грудью в светлых пестринах. В листве стайками перепархивали, пересвистывались и переругивались мелкие пичуги. Сновали по стволам и в гуще веток, Какие-то шустрые, любопытные зверушки, вроде белок. Людей они не очень-то боялись, но и разглядеть себя до поры не давали. Пока одна не спрыгнула на сучок пониже и не уронила, зазевавшись, в мох прямо к ногам черёшки пупырчатый зелёный орех. Отряд аж остановился, уставившись в четыре пары человеческих глаз на иномирное диво. «Ушки с кисточками». Потешная лобастенькая мордашка, выгнутая горбиком спина, задорно задранный хвост-щетка, будто бы и впрямь белка. Только вот не шерстка покрывала тельце невиданного зверька, а колючие иголки. Сплошь. Солнце падало сквозь прорехи в листве отвесно, целым пучком лучей, и было хорошо видно, что на спине, лапах и пузе иглы дымчато-голубые. коротенькие, а на хвосте и кончиках настороженных ушей темно-синие, тонкие да длинные с добрынин палец. Терешка подобрал орех с земли, протянул на ладони зверушке и не удержался, негромко и ласково засвистел, ее подманивая. Та испуганно цокнула, пискнула, встопорщила дыбом иголки на загривке и мигом взлетела по стволу. а потом долго с возмущением что-то лопотало тараторило вслед отряду, поблескивая с ветки глазами-пуговками. — Хм, сердитый какой белкаёш! — засмеялся Терёшка. — Ну успокойся, будет тебе брониться. Не съел я твой орешек. Вон, на пень положил. — Хм, как ты сказал? — фыркнул Василий. — Белкаёш, а ведь в точку. — Так он и есть. колючках весь, да еще в синих. Ох, Миленку бы сюда!» Озорная улыбка на лице сына охотника, при воспоминании об оставленной в бряхимове подружке, раз потеплела. Тот бы на это чудо подивилась. Хватало в здешних дебрях и непуганного зверя куда как крупнее. Дважды на пути попались ямки свежих, но уже наполнившихся водой следов. по виду не то турьих, не то зубрииных, один раз заплывшая смолой метка на стволе от чьей-то внушительной когтистой лапы, содравшей с дерева широкие полосы коры. А когда спускались с конями в поводу с неведомо какого по счету косогора, в кустах мелькнули ветвистые рога, широкие, как лопаты, и пятнистый черно-белый бок. Запахи в этом причудливом лесу тоже были диковинными. Под пологом чаще висела давящая влажная духота, но в нос било вовсе не древесной гнилью и не острой грибной прелью. Воздух хотелось смаковать, словно старое хмельное вино. — Да чего дивно-то пахнет! — не выдержала первой изумленная Мадина. — Только чем не пойму! Разобрать, что за незнакомый, нежно-сладкий и чуть терпковато-пряный аромат исходит от земли мха и лесной подстилки, у Добрыни тоже не получалось. На губах и в горле ощущался тонкий привкус сразу и меда, и каких-то неведомых не то цветов, не то душистых смол, и чего-то напоминающего драгоценное розовое масло, которое в Великоград привозят торговцы из южных краев. Дышишь всей грудью и не надышишься. Хм, дух ровно в богатой лавке с благовониями заморскими. Соглашаясь с царицей, хмыкнул Василий. Но чудеса чудесами, а путь через лес легче не делался. Все чаще попадались овраги и болотца, которые приходилось огибать к разгоряченным потным лицам Тучами липло надсадно зудящая мушкара. Кони богатырей едва успевали охлёстывать себя хвостами по искусанным крупам. "Это не комары, это упыри какие-то", шипел Казимирович, размазывая ладонью у себя по лбу насосавшихся кровопийц. Плащи Добрыни и его спутники давно сняли и сложили в седельные сумки. Тёрёжка не утерпел послал к худым комарьё, пробормотав нати и ешьте» и расстегнул домотканный полукафтан. Тяжелее всех приходилось Мадине, но держалась она на удивление стойка. На жару, духоту и гнус не жаловалась, а когда не спрашивал, не подсадить ли её в седло, заверяла «не в моготу станет, скажу». «Здесь, видать, сейчас лето, вон как солнце печёт». предположил Терешка. Парнишка шёл рядом с Василием у левого стремени серка, впереди вела огнитка под усцы Мадина, а возглавлял отряд Добрыня. — А у нас дома через четыре дня осенний солнцеворот праздновать будут? — Николай рассказывал, ни осени, ни зимы со снегом и морозами тут не бывает, — отозвалась Алырка. Облетят деревья, зарядят на пару месяцев дожди без перерыва. Вот и вся зима. Живут же люди!» — присвистнул Василий. «Не понять, одобрительно или совсем наоборот?» а откуда дожди берутся, если небо каменное?» «Это как в бане», — бросил Добрыня через плечо. «Чем жарче пару поддашь, тем сильнее с потолка закапает». — Эх, в баню я бы сейчас сходить не отказался, а потом на боковую! — мечтательно протянул Казимирович. — Худ его знает, что со мной творится такое. И прошли-то всего ничего, а на мне как будто неделю. Без передыху дрова возили да кнутом погоняли. Побратим, как всегда, балагурил, но воевода шутки не поддержал. Нахмурился. С ним творилось ровно то же самое, и Добрыню эти странности начинали беспокоить. Хоть дорога через чащу и оказалась трудной, им с Василием к походным трудностям было не привыкать. Оттого Добрыня и не мог взять в толк, почему на него с каждой верстой все ощутимее наваливается усталость. Откуда она вдруг взялась? Мышцы как-то разом, вязко налились свинцом. Стальная кольчуга начала давить на плечи, а богатырь ее вес и за ты никогда не считал. Тело под броней, кожаным под кольчужником и льняной сорочкой противно взмокло. По лбу ползли капли пота. Чувствовал воевода себя так, точно из боя вышел, намахавшись мечом до красных кругов в глазах. Хворь какая неведомая, на зуб чужаков пробует. Может, укусы местного комарья ядовитые? Навряд ли. Мадина бы, несомненно, об этом знала. Да и пили по дороге лишь из своих баклажек, наполненных колодезной водой еще в Бряхимове. К тому же не ощущал себя Добрыня занедужившим. Вымотавшимся крепко не весть с чего и только. Ни озноб воеводу не тряс, ни кости не ломило, как бывает при лихоманке. Или это так им обоим до сих пор аукается переход через врата меж мирами? — Я тоже устал, — передернув ушами, отозвался Бурушка. — Будто давно не пил и долго скакал. — Тоже? Теперь воевода забеспокоился уже всерьез. Для идущего шагом и налегке диво коня путь сквозь чещобу был и вовсе сущим пустяком, а на дорогу богатыри лошадей напоили. — Сильно устал, дружок? — Не очень. Ты больше. Конь с тревогой скосил на хозяина темный на выкате глаз. — Но это плохо. Непонятно. Воевода был полностью согласен. Вот только такой пакости им в придаче и не хватало. — Терёжка, ты как? — окликнул Добрыня. — Передохнуть часом не хочешь? — Да нет, покуда! — прихлопнув у себя на шее комара, удивлённо заверился охотника. — Я по лесу ходить привычный? — Нет. Он не врал и не хорохорился. Ничего в голосе... Легконогого парнишки не выдавало, что тот устал сверх меры. А ведь и у тережки, — отлично помнил воевода, — лицо перекосилось от неожиданного приступа головокружения и дурноты, когда они шагнули в золотой туман. Никитич нахмурился, протягивая руку, чтобы потрепать бурушку по блестящей от пота холки. Худ побери! А не в том ли дело, что синекряжье — мир! насквозь чужой, и для богатырей из Белосветья, и для Дивы коней. Не зря в песнях поется, что силу богатырям сама мать сыра земля дает, помогает в трудный час своим детям и оберегает своих защитников. А сейчас они с Василием от родного дома далеко, и пуповина эта оборвалась, вот сила у обоих сразу и убыла, и у богатырских коней тоже. Значит, тут и в серьезном бою без роздыха не дают и не просят. Им с Казимировичем наверняка придется несладко. И раны дольше затягиваться будут, коли на шальную стрелу или на вражеский клинок нарвешься. Припогано выходит, если он угадал. Придется себя беречь, осмотрительнее быть и под удар зря не подставляться». Помирать им с побратимом не просто рановато, никак нельзя. А еще надо бы потом спросить у Мадины, не сетовали ли на усталость муж с деверем. Подозревал Добрыня, что про синекряжье Алырка знает больше, чем рассказала. Ни из того теста слеплены правда Николай, чтобы перед такой красоткой, ну совсем уж не хвастаться, Местными диковинами и подарков ей отсюда не таскать. Но коли влез в драку, шишки считать поздно. Остановить войну с Баканским царством можно лишь вытащив прова из иномирья. И управиться надо поскорее, покуда Николай в Бряхимове не сообразил, куда подевались его невестка и посол князя Владимира. Упорно не давала не покоя и еще одно. Окружала отряд дикая глушь, а между тем по пути совсем не встречалось ни упавших деревьев, подточенных старостью, гнилью и короедами, ни завалов бурелома. Правда, пни, торчавшие на месте сломанных когда-то ветром стволов, то и дело попадались. Густо поросшие грибами и синим войлоком мха Странные какие-то, оплывшие, будто свечные огарки. Не выворотни и не поваленные стволы, именно пни. В черной пуще было так же. А вдруг не равен час у этого заповедного леса тоже есть свой хранитель, такой же грозный, как пущевик, с которым русичи едва-едва разошлись миром. Добрыня с чувством пожелал себе мысленно-типуна на язык. Свести близкое знакомство еще и со здешними чищобными страхами, накликов ненароком с ними встречу, воеводе точно не хотелось. — Никитич, а вдруг это духи лесные с нами, чужаками, шуточки шутят? — опять вступил в разговор Василий. Побратим не иначе тоже черную пущу вспомнил. И Из с пути избили, и усталость вон напустили. Может, леший местный чудит?» Терешка остановился, повел плечами, поправляя за спиной ремни котомки. Рыжие брови над темно-голубыми с раскосинкой глазами нахмурились. «Да не похоже! Пуганные они какие-то, лесожители здешние!» — серьезно сказал парень. Не надивлюсь, почему так. Лес-то ими и правда кишит, и кущаниками, и ягодниками, и маховиками. Не такие они, как у нас, конечно, но сутью схожи, да норовом Чую я их, а на глаза бедолаги не показываются, прячутся. То ли нас боятся, то ли кого-то еще. Наконец, ведя цепочкой под усы лошадей, Отряд выбрался из зарослей, и деревья впереди малость поредели. Между кронами снова появились просветы. Ковер мха сменился стелющимся по земле серебристым кустарничком, похожим на вереск, и купами лиловатой травы. Кое-где начали попадаться россыпи гранитных валунов и торчащие между ними, как столбы, Невысокие скалы Останцы «Никитич, ты посмотри!» — выдохнул Василий, задрав голову. Пробираясь под пестрым пологом леса, они и не заметили, как сияющий в каменном небе шар изменил цвет. Из рыжего стал тускло-желтым и на глазах продолжал бледнеть. Потускнела и матовая дымка, затягивавшая небесный купол. Над чаще сгущался вечер. «О, оно что, и солнце, и луна сразу?» Охнул Терешка, не сводя глаз, висящего у них над головами светило. Всю дорогу от прогалины с вратами парень выглядел так, будто в ожившую сказку угодил, и немалую цену дал бы, лишь бы она подольше не кончалась. Вот и сейчас ошеломление и восторг на веснощатом лице — сияли так неприкрыто, что Добрыня с трудом спрятал улыбку в бороде. Воевода, будь его воля, и сам бы, как мальчишка, радовался каждому новому чуду, встречающемуся по дороге, чистосердечно и без оглядки. Терешка жалел, что они с собой Миленку не взяли, а Великоградец то и дело ловил себя на мысли, вот бы тут, в этом сказочном разноцветном лесу, Хоть на минутку вместе с ними оказалась Настя. Ахнула бы ведь, глазище любимые синие так бы и загорелись, и тоже прошептала бы, сжав его руку в своей. Ровно сплю, добрынюшка, и мне все это снится. Почему он такой невезучий, а? Сбылось то, что раз в жизни случается, да и то с одним человеком на тысячу. Попал нежданно-негаданно в подземное царство, но времени нет, чтобы на здешние диковины всласть надевиться. Добраться бы до Кремниева, прочее по боку. А чудеса вокруг продолжались. Шар солнца-луны сделался совсем уж бледно-пепельным, посвежело, заблестело в траве и на листьях роса, и потянуло сырым холодком. Завозился беспокойно ветер в вершинах, плотнее сгустились тени под деревьями. Смолкли дневные птицы, в чищобе пробудились ночные. Изменились запахи, которыми дышали заросли, стали еще слаще, крепче и гуще. Лес накрыли зыбкие серебряно-жемчужные сумерки. Но темнота прийти им на смену почему-то все не спешила. — На белую ночь, похоже, какие летом в поморских землях стоят, — удивился Казимирович. — Настоящей-то ночи тут не бывает, что ли? — Хорошо бы. не отвел с дороги шипастую ветку, норовящую хлестнуть по лицу. — Привал до утра разбивать? Оно нам никак не с руки. Непривычная усталость, навалившаяся на воеводу, не проходила, словно богатырь осушил ненароком пару полных ковшей чар воды, которая силы отнимает. Василий перестал подбадривать спутников шуточками. Терешка тоже все чаще утирал рукавом лицо. Мадина начала через два шага на третий спотыкаться на корнях и кочках. И вот тут впереди, в зарослях, Блеснул очередной ручей. Вытекал он из узкой балочки, над которой копился белесый туман. Берега, усеянные скальными обломками, поросли буйнотравьем и кое-где высокими кустами с темно-синими листьями. Сам ручей оказался говорливым и быстрым. Прозрачная вода звонко шумела на галечных перекатах. проводить суместную ты, государыня, ничего плохого не слыхала?» — повернулся к мадене воевода. «Пить ее без опаски можно?» Проф говорил, вода здесь хорошая», — устала кивнула та. «Добро. Напоим коней и баклаги в дорогу наполним», — решил великоградец. Лошади, которых они с Василием осторожно свели к ручью по склону, Припали к воде охотно и жадно. Добрыня тоже наклонился и, набрав полные пригоршни, с наслаждением ополоснул лицо. На вкус вода, свежая, прохладная и чистая, чуть заметно отдавала сладостью. Терёжка с Мадиной, прихватив оплетенные берестой дорожной баклажки, прошли чуть вверх по берегу. Заросли там подступали к самому ручью, нависая над перекатом. «Смотрите!» На громкий вскрик алырки, в котором звучало совершенно девчоночье изумление, побратимы обернулись разом, уже готовые схватиться за оружие. И оба так и застыли на месте. «Зрелище того стоило. Околдовывающее, иначе не назовешь». Они раскрывались на кустах в темные гуще листьев, один за другим, крупные цветки со светящимися лепестками. Каждый окруженный перламутрово-радужным сиянием венчик, похожий на резную чашу водяной лилии, был величиной почти с ладонь. Упругие плотные лепестки расправлялись медленно, как бы нехотя. а когда туго скрученный удлиненный бутон, точно с усилием выдохнув, распахивался, из него вылетало легкое облачко серебряной пыльцы, тоже слабо светящейся. Цветков огоньков на кустах зажигалось все больше, а над берегом ручья поплыл сильный, почти осязаемый дурманищий аромат. Не то ландышем-молодильником отзывающийся, не то чубушником — приправленный еще чем-то травянистым, чуть вяжущим. От этого запаха замирало и щемило в груди, сладко кружилась голова. «Ну и ну!» — восхищенно цокнул языком Василий. Богатыри не выдержали, подошли, чтобы разглядеть диковинные цветы поближе. Алырская царица стояла рядом с кустом, который окутывало дрожащее радужное мерцание, и лицо у нее было счастливо завороженным. Точь в точь, как у деревенской девчушки, прилипшей к ярмарочному лотку с расписными свистульками и тряпичными куклами-лелешками. — И мой муженек про такую красоту молчал! — пробормотала Мадина. Царица подалась к кусту, чтобы притянуть к себе ветку и понюхать светящийся цветок. И воеводы ее остановить не успел. Не успел этого сделать и Василий. Терешка, стоявший калырке ближе, опередил их. Первым перехватил и резко оттолкнул в сторону Мадинину руку, занесенную над цветком. Парнем двигало чутье. Оно не подвело. Тонкая и острая зазубренная игла, покрытая липким соком, Выметнулась из середины венчика молниеносно. Терешка ойкнул. Тут же следом со свистом вылетел из ножен меч Добрыни. Сверкнул булат, и отсеченная ветка, на которой огоньком пылал хищный цветок, упала в траву. По лепесткам пробежала дрожь, точно они были живыми, и страх, как не хотели умирать. Их сияние померкло, сделалось из нежно-перламутрового тусклым. а потом и вовсе угасла. «Ты как, парень?» Добрыни было не до царицы, отшатнувшейся от куста, как от клацнувшего ядовитыми клыками упыря. «Ужалила?» «Да ничего! Будто шершень тяпнул!» Мальчишка, морщась от боли, вытащил из ранки шип и вымученно улыбнулся. На коже чуть выше правого запястья Выступило всего несколько капель крови, но вокруг уже вздувалась опухоль. «Ну-ка, сядь!» Увиденное Добрыне очень не понравилось. Однако говорил воевода спокойно и уверенно. «Василий, живо поищи в сидельных сумках тряпицу какую-нибудь. У меня есть!» Мадина протянула богатырю, склонившемуся над тережкой, вышитый платок. руки у нее тряслись. Добрыня в виноватые женские глаза даже не взглянул и с треском разорвал платок пополам. Сноровисто перетянул парнишке руку, наложив выше ранки тугую давящую повязку. Второй кусок ткани намочил в ручье и прижал к распухшему запястью всей душой надеясь, что холод снимет отек, и что одним отеком дело и кончится Я же не знала, я не нарочно. Губы у Мадины тоже дрожали. Больно, парень. Пустое. Совсем малость. Сидевший на траве Тёрёшка поднял голову. Он от чего-то щурился, часто моргал, глядя словно сквозь алырку, и это воеводе не понравилось еще больше. А почему темно так? «Разом стало!» Добрыня осторожно развернул лицо парня ладонями к себе. Зрачки у того резко сузились. Увидев это, великоградец испугался уже не на шутку. На лбу и висках тережки проступило испарина, губы заметно посинели. Говорил он с трудом, отрывисто и задышливо. «Вася, пособи-ка! Вот так!» Пусть он спиной на тебя обопрется, — велел воевода, торопливо расстегивая на мальчишке ворот рубахи. — Дать попить, парень? — Нет. Мутит. — Что-то... Выдохнул сын охотника и вдруг сухо рвано закашлялся. А когда прошел приступ, прошептал, жадно глотая воздух ртом. — Дышать. Тяжко. В груди давит. Яд действовал стремительно. К тяжелой одышке, мучительному кашлю и тошноте прибавились судороги, волнами пробегавшие по телу. Дышал бледный, как снятое молоко, тережка надсадно, со свистом и клекотом. В углах синих губ пузырилась пена, раненое запястье распухло. Сперва парень еще был в полусознании, и даже когда чуть отпускало, пытался храбриться, шепча, что вот сейчас встанет. Потом начался бред. Сын охотника бормотал что-то бессвязное, еле шевелящимися губами, хрипел, тянулся здоровой рукой к ножу на поясе. Помочь богатыри ему не могли ничем. Ну, поддержать под плечи, чтобы хоть как-то облегчить дыхание, когда скручивал кашель, ну лицо обмыть. Из Великограда Добрыня захватил с собой в дорогу снадобье, что помогает от укусов ядовитой нечисти, но подчистую извел их на Яромира, когда тому досталось в маховом лесу от зубов болотников. Да и неведомо еще, насколько полегчало бы от этих зелий терешки, яд-то иномирный. Во дворце у Гапона первого, то бишь Прова, Может, статься, разобрались бы, как поднять парня. Но путь в Бряхимов был сейчас для отряда закрыт, А Терешка мог даже здешнего утра не дождаться. Бедолага, впавший в забытье, и глаз-то уже не открывал. Тут нужен был местный лекарь, Знающий толк в отравах и противоядиях, или чародей. Добрыни не раз видел, что такое вздутые почерневшие раны от отравленных стрел змеёвичей. Багровые от жара скулы и искусанные губы баламута у воеводы тоже до сих пор стояли перед глазами. Но о таких ядах, как тот, что свалил терёжку, побратимы не слыхали никогда. «Чем мне вам пособить?» — уже раз в пятый негромко спросила Мадина, наклоняясь над... неподвижным терёшкой, чья голова лежала у Василия на коленях. — Да чем ты тут поможешь, государыня? — отмахнулся от неё Казимирович, обтирая парню лоб и подбородок мокрой тряпкой. Добрыня вновь вгляделся в синюшно-бледное, пугающее заострившееся мальчишечье лицо. Разогнулся, бросил взгляд на мерцавший над верхушками деревьев шар луны солнца, и поблагодарил про себя Белобога за то, что ночи в этих краях такие светлые. «Сами мы ему не пособим. Надо из леса выбираться и у местных помощи искать. А ты, Мадина Мелонеговна, не тяни руки больше без спроса никуда!» Прозвучало это у воеводы жестко, как приказ. Вроде бы не к месту прозвучало, но не путевую дуреху Стоило вразумить сразу и желательно накрепко. «Своими очами теперь видишь, по иномерию шляться они в садочке прогуливаться. Не прибавляй нам хлопот!» Мадина в ответ только поджала губы, и воеводу это устроило. Не спорит, и то ладно. Терешка даже не шелохнулся, лишь сдавленно застонал, когда Добрыня поднял его на руки. и бережно устроил в седле Серка впереди Казимировича. Так устраивают в седлах раненых, если нельзя или не из чего сладить в походе конной носилки. В себя парень не приходил, дышал по-прежнему часто и неровно, с тяжелыми хрипами, и сердце билось слабо, но главное — билось. Двигаться решили берегом ручья, вниз по течению. Лес дальше вроде бы выглядел чуть посветлее, и побратимы приободрились. Может, опушка уже близко. Там больше надежды кого-нибудь встретить, да и вода текучая рано или поздно к людям выведет. Ехали молча и сосредоточенно, на разговоры не отвлекаясь. По сторонам глядели в оба еще зорче, стараясь подальше объезжать заросли, в ветвях которых призрачно мерцали коварные цветки-огоньки. Ручей стал шире, а за навстречу попалась звериная тропа, сбегающая к водопою по усыпанному пестрыми валунами береговому откосу. Развилку, где с ней пересекалась еще одна выбитая в подлеске стежка, первым углядел в папоротнике остроглазый Василий. — Тропка-то эта, левая, кажись, плотнее утоптана! — окликнул он побратимо. «Проверь — Проверь-ка, Никитич! Соскочив с седла и осмотрев развилку, Добрыня с первого взгляда увидал, что Казимирович не ошибся. Стёжку по всему протоптали не олени с кабанами. Вскоре чаще, куда она убегала, потянула запахом печного дыма. перебившим сырые и сладкие запахи леса. Первым дым почуяли заржавшие и забеспокоившиеся кони, потом люди. А большую круглую поляну, на которую выехал по тропинке отряд, трава покрывала, еще не виданная Добрыни и его спутниками, черноватая, низенькая, редкая, с проплешинами и словно изрядно вытоптанная. Дым поднимался над кровлей избы, стоявшей посреди поляны. Высокий подклет, резное крылечко, приветливо светившиеся оконца, переплеты которых затягивали вставки из слюды. Такое легко представить во дворе боярской усадьбы, но никак не в дикой лесной глухомани. Над крыльцом возвышалась островерхая шатровая крыша. Оконные наличники, ставни и причелины тёсаной кровли пёстро раскрашены. Охлупень увенчан причудливым коньком башенкой. Причелины доски, закрывающие торцы брёвен, удерживающих кровлю и расходящиеся от конька. Охлупень деталь крыши на избе, Изготовлялся из целого бревна, укладывался на вершину тёсаной крыши. Прижимал ее верхние концы. Деревянное полотенце кровельных подзоров тоже богато украшала резьба. Тонкая, кружевная, узорчатая. Подзоры. Деревянные доски с глухой или сквозной резьбой, окаймляющие свесы кровли. Только вот всю эту красоту неведомые хозяева давненько не подновляли. То, как обветшала снаружи избушка, кидалось в глаза уже издали. Крыльцо и высокая труба у конька покосились, ставни покривились, краска и на них, и на крыше потускнела и местами облезла. По нижним венцам густо пополз лишайник, пятнав разводами потемневшие бревна. Деревянные чешуйки-лемехи, устилавшие крышу, кое-где почернели, тронутые гнилью. «Уж не лесовик ли тут живет?» Без тени обычной усмешки предположил Василий. «Или колдун какой!» Подалась вперед в Мадина, с подозрением разглядывая лесные хоромы. Удивляло, что рядом с избой не виднелось никаких построек. Ни коровника, ни конюшни, ни амбара, ни сенного сарая. «Даже собака!» когда они выехали на поляну, из-под крыльца не забрехало. Сирко нерешительно переступил с ноги на ногу и опять коротко и тревожно заржал. Бурушка чутко повел ушами и прижал их к голове. Боевода огладил напряженную потную шею коня и ощутил, как по ней пробежала дрожь. «Мне тут не нравится». Великоградец едва ли не кожей чувствовал, как не доверяет Бурушка этому месту. Как хочется коню объехать, будь его воля поляну с избой десятой дорогой. Тут совсем странно, душно, плохо. — Опасность чуешь, — быстро уточнил Добрыня. — В избе или поблизости? — Не знаю, не пойму. Конь мотнул гривой и зазвенел уздечкой. — «Само место плохое. Давид?» Снова с хрипом застонал Терешка, которого поддерживал в седле, прижимая к себе Казимирович. И воевода разом отбросил сомнения. Багника боятся на болото не ходить. Несмотря на беспокойство Дивы коней, избушка не выглядела зловещей. А парень того и гляди умрет у них с Василием прямо на руках. «Вон!» Весь уже снеговой, смотреть страшно. — Ничего. Нас тоже просто так с кашей не съешь. Добрыня послал коленом Бурушку вперед и коротко бросил по-братиму. Будь наготове, Вася. Конь седоку подчинился, пусть и нехотя. Захрустела под стальными подковами чахлая черная травка, неожиданно оказавшаяся ломкой, как тонкое стекло. Бурушка, дёрнув ноздрями, с отвращением захрапел, а у Добрыни вдруг промелькнуло в голове. Что-то про такие поляны с такой травой, будто обугленной и в стекло спёкшейся, он когда-то от кого-то слышал. Или читал где-то, в той самой книге о диковинах иномерий, что ли? Но тут заскрипела дверь избы, и воевода эту мысль из головы выбросил. так и не додумав. Молодки, показавшиеся на крыльце, на вид было примерно столько же лет, сколько и Мадине. Не больше двадцати пяти. Казимирович про таких любил говорить, есть за что подержаться. Статная, ладно сбитая, волосы убраны под нарядно вышитую бисером кичку, какие носят замужние женщины. При виде суровых незнакомцев в кольчугах. При оружии и верхом на громадных богатырских конях молотка ахнула и застыла в дверях, прижав руки к пышной груди. — Здраво будь, красавица! — приветливо обратился к ней Добрыня. — Прости, коли напугали. Мы в столицу едем, по государеву делу, да заплутали в вашем лесу и с пути сбились. А с парнем нашим вон беда стряслась, лекарь ему нужен или знахарь. Незнакомка и сама уже поняла, что с мальчишкой не ладно. Лицо ее вмиг смягчилось, стало участливо обеспокоенным, и она торопливо сбежала с крыльца. Одета хозяйка избы была не затрапезна и с достатком, а еще добрыни бросилось в глаза, что тяжелые серьги и височные кольца на незнакомке серебряные. Ну хоть не нечесть, не обратит Уже радость. «Ох ты, горюшка какое!» Голос у Молодки был грудным, глубоким, теплым и сразу располагающим к себе, как и звучавшее в нем сочувствие. «Что с ним? Ранила или хворь какая приключилась?» «Цветок его ужалил!» — хмуро пояснил Василий. «Светящийся!» с иглой ядовитой внутри. Вот оно что! Молотка снова изменилась в лице. Вы, видать, издалече, раз про кусты эти поганые не знаете. Мы их так и зовем, жальцами. Сходите скорей с коней, да заносите его в избу, добрые молодцы. И ты, краснодевица, девица, поправила она сама себя, обращаясь к Мадине. которую, видать, сначала сочла юношей. Не стесняйся, будь как дома. Бурушка недовольно заржал и даже попытался прихватить Добрыню зубами за голенище сапога, когда тот спешивался. Но воевода, успевший быстро переглянуться с Василием, решение уже принял. Даже если изба разбойниче логово, а внутри поджидает с десяток головорезов, На кону стоит жизнь терёжки. Вдвоём с побратимом, коли что, они с любыми лиходеями справятся. Да и не походит молодая хозяйка ни на пособницу Татей, ни на лесную ведьму. Колдунья, балующаяся чёрной волшбой, серебро вряд ли наденет. Добрыня осторожно принял у Василия с рук на руки, лежавшего в тяжёлом забытии терёжку, и понёс в дом. Рассохшиеся и щелястые ступени крыльца жалобно заскрипели и заходили ходуном под сапогами, когда богатырь поднимался вслед за хозяйкой. Перебрать крыльцо у избы давно уже не мешало. Лошадей путники оставили под окнами. Коновизи нигде рядом с домом побратимы не заметили, да и надежнее так. Запах сдобных пирогов и горячих наваристых щей встретил их еще с порога в опрятных и чистеньких полутемных сенях. Жилая горница, отделенная от сеней второй дверью, которую Молотка поспешно распахнула перед Добрыней, была большой, заботливо прибранной и уютной. Хоть и обветшала изба, в неряшестве хозяева нежели. Доски пола Выскоблены дочисто и отливают янтарем. У входа свежевыбеленная, расписанная малиновыми и синими розанами печь, устье которой обращено в сторону от двери к дальней стене. Длинный стол, скамьи и лавки вдоль стен, все в резных узорах, наводящих на мысли о печатных пряниках. На столе нарядная скатерть с кистями, в углу у двери Два ярко разрисованных тяжелых сундука, в другом углу прялка. В кованом свеце горела лучина. Добрыня заметил посреди горницы крышку лаза в подпол с тяжелым железным кольцом, а у печи лесенку в сход, что вела то ли в верхние горинки, то ли на чердак. «Сюда!» Молотка откинула с широкой лавки рядом с окном цветастая покрывало. поправила под ним набитой шерстью тюфяк и взбила в сголовье подушку. Она все делала ловко и спора. Богатыри с Мадиной и опомниться не успели, а незнакомка, отстранив в сторону попытавшегося ей помочь Василия, осторожно расстегнула на тережке пояс с отцовским ножом и топориком, стянула с уложенного на лавку мальчишки полукафтан и отнесла все это в угол. на сундук. Отвела с олба парня, потемневшую от пота прядь рыжих волос, жалостливо покачала головой и через мгновение уже гремела у печи ухватом, вытаскивая чугунок с кипятком. — Как тебя величать, хозяйка? — спросил Добрыня. «При милой — Примилой! — отозвалась Молодка. Казимирович... Даром, что место себе не находил от беспокойства за тережку, невольно чуть улыбнулся в усы, услышав ответ. И задержал взгляд на пышном стане и крутых бедрах, орудовавшей у печи хозяйки. Имя ей и в самом деле очень шло. Курносая, синеглазая и румяная, примила была какой-то удивительно уютно домашней. Лицо округлое, приятно полноватое. Губы пухлые и сочные, будто спелая малина, на щеках ямочки. Ярко-голубой сарафан, белоснежная вышитая рубаха и синекрасная короткая душегрейка с оборками тоже ее красили. От смуглой, тонкостанной олырки, кореглазой и косами цвета вороного крыла, молотка из лесной избы отличалась точно светлая, согретая ласковым солнышком летнее утро, от тревожных осенних сумерек. А сама Примила, как будто нарочно обернулась к Мадине. — Будь ласкова, девица! Принеси мне еще и холодной воды, кадушка в сенях, а кувшин рядом. На просьбу Алырка откликнулась мигом и без возражений, но соболиные брови насупила. Ну еще бы! Лесная отшельница, сама того не зная, царицей помыкает. Нахмуришься тут. К тому же, добры не видел. Напрямил Умадина посматривает с недоверием. Великоградец и сам остерегался безговорочно хозяйке доверять. Обжегшись на кипящем молоке, приучишься дутьи на воду. А он в бытность безбородым дурним юнцом однажды поддался чарам вот таких же невинных с виду очей озер. Что из того вышло? До сих пор вспоминать гадко и тошно. Однако никаких примет того, что попал отряд в разбойничий притон или в гости к ведьме, углядеть Русич не мог, как ни старался. Правда, под потолком и у печи висели пучки сухих трав и кореньев. От них, примешиваясь к наполнявшему горницу вкусному духу, исходил острый, рисковатый запах. Но над притолокой, над окнами и по углам были начертаны красной краской обережные руны, и это воду немного успокоило. Хотя то, что их повсюду столько, выглядело странновато. Может, в дом к знахарке попали? Хорошо бы. Жальцы эти, будь они неладны. В лесу у нас расплодились так, что добрым людям от них прохода не стало. посетовала-примила. «Муж мой с утра как раз пошел со здешним лешим договариваться, чтобы тот мерзость эту приструнил, да задерживается что-то, беспокоясь за него уже». Она успела накрошить в глиняную крынку два пучка сушившихся под матицей трав, залить кипятком, укутать крынку полотенцем, поставить настаиваться и теперь накладывала тережки на распухшую руку какую-то чёрную и жирную, как дёготь, мазь из обливного зелёного горшочка. Его завязанной тряпицей Примила попросила Казимировича снять с полки над печью. Матица. Балка, поддерживающая потолок в деревянных постройках. — А кто у тебя муж-хозяйка? — не удержался Василий. — Царский лесничий. Лесто этот, знаете, небось, царево владение. Три года назад царь Гапон мужа моего на эту должность поставил. С тех пор тут и живем, вдвоем. Женаты уже четвертый год, а вот деток все нет и нет. Да вы сядьте, витязи, устали чай в дороге. Молотка кивнула Добрыне на скамейку у стола. Тяжелую, сколоченную из светлого дерева, похожего на дуб. — Видать, нелегко в лесу приходится? — спросил великоградец, следя за тем, как лесничиха перевязывает тережке руку куском чистого холста. — У вас, смотрю, в хозяйстве даже скотины нет? — Лошадь у мужа есть. Да он ее у соседей на хуторе держит. Там же мы и молоко берем, и яйца. Огород у нас на вырубке за ручьем, — охотно объяснила Примила. — А скотину тут не заведешь. У вас кони ведь беспокоились, когда вы к избе подъехали. — Было дело, — настороженно кивнул воевода. — И не даром? — Про ведьму-лесу слыхивали чай? — А кто ж не слыхивал? Примила явно говорила о колдунье, обратившей семь лет назад прово в камень. — Что ж, сойти за уроженцев синекряжья где про эту чернобогову прислужницу, ведомо всем от мала до велика, у богатырей с царицей, похоже, получилось. Вот она, злыдня, хозяйкой этой избы и была, огорошила меж тем гостей лесничиха. Частенько сюда наведывалась, ворожбу здесь творила в тайне от чужих глаз. Остатки чар и по сейчас в округе держатся, не выветрится никак. Для людей оно не опасно, но скот, лошади да собаки чуют и тревожатся. А после того, как царь Гапон ведьму одолел, дом этот долго пустым стоял, пока государь нам с мужем его не пожаловал. — Отчаянные вы, коли не боитесь в таком недобром месте жить, — сдвинул брови Василий. — Эх, милок! Как против царской воли не попрешь. Ну да ничего, живем. Вон, у нас и руны везде нанесены охранные. А изба еще хорошая. Чего ей зря пустовать? Примила принялась раскутывать горшок, где заваривались травы. Только все никак у мужа руки не дойдут ее снаружи подновить. Уж больно дел у него по лесной части много. Подозрения насчет приветливой да разговорчивой молодой лесничихи у воевода наконец улеглись, а вот жгучая тревога за Терешку становилась все крепче. Грудь у неподвижно вытянувшегося на лавке мальчишки еле вздымалась, и воевода боялся еще чуть-чуть, и дышать сын охотника перестанет совсем. Живчик на шее едва прощупывался. А когда примила, попросила добренью запалить еще одну лучину, поднесла к лицу парня и оттянула ему сначала одно, а потом второе века, у тережки даже не дрогнули зрачки, сузившиеся, как черные точки. — Давно ужалило то его? — спросила лесничиха, процеживая в расписную глиняную кружку травяной настой из крынки. — С час назад, — прикинул воевода. чуть больше даже. кружка в руках и дрогнула. молотка озадаченно нахмурившись так и уставилась на тережку. И он еще жив удивленно пробормотала хозяйка. Товарищи товарищщи подружине считали василия казимировича зубоскалом и балагуром сам же богатырь твердо верил Беды до да напасти шарахаются от тех, кто их встречает широкой усмешкой, а не кислой рожей. Но сейчас великоградцу хотелось до хруста сжимать кулаки, когда он глядел на терёжку. Степняцкие скулы, доставшиеся мальчишке от матери южанки, проступали на истаившем лице ещё резче, виски запали, под закрытыми глазами чернота. «Эх, Вася, чего они стоят? Твоя силище да острый меч, если не можешь ты хорошего парня от смерти заслонить. Знал бы, даже не подпустил Мадину к тому подлому кусту. Оттащил бы за шкирку, не посмотрев, что царится. Визгу наверняка было бы на весь лес. Зато не лежал бы смельчак и умница Терешка без памяти пластом и не тянула костлявая к нему стылые лапы. Напоить сына охотника зельем, приготовленным Примилой, кое-как удалось. Казимирович разжал терёжке стиснутые зубы ножом, а лесничиха сумела влить мальчишке в горло несколько ложек тёплого, горько пахнущего бурого настоя. Хоть и с немалым трудом. Когда молотка склонилась над парнем и начала над ним хлопотать, терёжка вдруг захрипела и дёрнулся. опять выгнувшись в судороге. Голова запрокинулась и заметалась из стороны в сторону на промокшей от пота подушке. Едва упрямил и ложку из рук не выбил, а половина зелья выплеснулась у парня вместе с кашлем изо рта. «Все, что могла, я сделала, Витязи. Парнишка ваш крепкий, первый раз вижу, чтобы я джальцев так долго с человеком совладать не мог». «Но сама я не справлюсь», — словно бы извинилась лесничиха. «Я ведь не лекарка. Так, от матушки переняла кое-что. Кому-то из вас надобно к нашим соседям на хутор съездить. Дед у них — умелый знахарь, многим помог, кого это напасть едва не сгубило. А не случится старика дома, снадобье нужное его сноха даст, она в них разбирается». Василий так и взвился со скамьи чуть ее не опрокинув но встретившись взглядом с жестким прищуром зеленых глаз побратима стоявшего у тережки в изголовье тут же понял этого права добрыня никому не уступит поеду я воевода тряхнул головой отбрасывая со лба прядь темно-русых волос только дорогу укажи хозяйка Хмурая складка, залегшая над его переносицей, стала резче. Верный признак того, что переспорить не выйдет, проще гору каменную голыми руками своротить в одиночку. Горы, правда, поблизости не имелось, а тропка к хутору начиналась на другом краю поляны, прямо за домом. «Смотри, никуда с нее не сворачивай, Витязь! Заплутать у нас легче легкого!» Там дальше овраг будет, тропа как раз вдоль него ведет. Потом выйдешь на старую просеку, а за ней и хутор, — объяснила лесничиха. «Добро — Добро! — отозвался воевода, поправляя на себе пояс с мечом. И уже с порога, нагибаясь в дверях, чтобы не задеть головой притолоку, коротко кивнул Василию с Мадиной. — Обернусь быстро! Даст белобог! и самого знахаря привезу. — Дай, Белобог! — тихо повторила Мадина, когда за Добрыней и вышедшей его проводить милой затворилась дверь в сене. Покосилась вслед лесничихе и прибавила еще тише. — Не нравится она мне. «Кто? — Кто? — Хозяйка! — удивился Казимирович. — Отчего же? — Баба добрая, душевная. Такая душевная, что того и гляди на мед и зайдёт. А вы, два дурня с глазами масляными, перед этой растетехой и растаяли. Слова олырки прозвучали неожиданно зло. И травами этими вонючими несёт у неё на всю избу так, что у меня аж виски разболелись. Растетёха. Плотная, толстая девка или баба? Василий с недоумением пожал плечами. Запах трав, сушившихся в горнице, вонючим богатырю вовсе не казался. Горьковатый, слегка терпкий, примерно так растертая в ладонь степная полынь пахнет. И чего эта царица взъелась? Может, ревнует? Мужа-то своего непутевого она крепко любит, но такая своенравная гордячка наверняка привыкла, что ее краса до да высокий рот Должны всем встречным поперечным головы кружить. В синях послышались шаги, и на пороге появилась Примила. Подошла к постели черёжки, опять вздохнула и покачала головой. — Не убивайся так, витись! — участливо и тепло произнесла она. — Вон как извёлся, даже с лица почернел. И старшой ваш весь за парнишку сердцем изболелся, — хоть виду и не подаёт. Я же говорю, молец крепкий, есть надежда, что выдюжит. Давай-ка пока на стол соберу. Беду куском пирога не зажуёшь, но вам силы надобны. Благо я к приходу мужа настряпала разного. Всё свеженькое да горячее ещё, с пылу с жару, духом из печи. Откуда принялась хозяйка вытаскивать наготовленное потянуло таким? что Казимирович не выдержал, громко сглотнул набежавшую слюну. Хоть и стало Великоградцу нестерпимо стыдно за себя, обжору. Что греха таить? Поесть богатырь любил. Да что там? Все вояки не прочь, как следует брюхо себе набить. Но Василий обычно ел за троих, за что еще юнцом получил от товарищей прозвище «обжиралу». Кличка, правда, не прижилась? Но про страсть Василия к еде в дружине знали все. На столе тем временем появились и румяный пирог, накрытый вышитым рушником, и томленая в расписной глиняной плошке пшённая каша, залитая скворчащей сметаной с яйцами и дымящийся горшок щей. Ты особо на её стрепню не налегай, шипнула Василию Мадина. Осторожней будь. Сама она за стол так и не села, отговорилась тем, что есть, мол, не хочется. Богатырь лишь хмыкнул. Ясное дело, Мадина никак не может себя простить за то, что случилось с Тережкой, с того и к хозяйке, ни в чем не виноватой, на пустом месте цепляется. Но заподозрить в добросердечной и радушной лесничихе отравительницу — это уж ни в какие ворота. Обижать Примилу отказом Василию было неловко. От всей души ведь угощает. Так что долго чиниться он не стал. Устроившись за столом, пододвинул к себе наполненную до краев миску. Зачерпнул первую ложку горячих, подернутых золотым жирком мясных щей с капустой, подул, отправил в рот и убедился. Готовит лесничиха так, что язык, гляди, невзначай проглотишь. Первая же ложка разбудила в нем лютый волчий голод, такой, словно Казимирович три дня не едал. А когда Василий откромсал себе поджаристый ломоть пышного, сочащегося маслом сдобного пирога рыбника, то со стыдом понял, что от стола его уже за уши не оттащить, пока не сметет хотя бы половину того, что выставлено. «Уму помрачение!» — Какая ты стрепуха, знатная хозяюшка! — пробормотал Русич с набитым ртом. — Повезло твоему мужу! На Мадину, украдкой делающую ему предупреждающие знаки, богатырь уже внимания не обращал. Совладать с собой он не мог, уплетая за обе щеки, наготовленные лесничихой разносолы. Миску после щей чуть не вылезал, пирог мигом уполовинил. а когда перешел к рассыпчатой, подрумяниной каше, примила дважды, накладывала гостю с горкой добавки. Да еще и синей, куда ненадолго выходила, пока великоградец расправлялся с пирогом, принесла свежего творога и туесок с мёдом. Этим заедкам Казимирович тоже воздал должное. Молочка налить? — спросила Василия довольная хозяйка, когда тот, наконец, отвалился от стола. — Топленого! — Можно! — крякнул Казимирович, тряхнув русами-кудрями и подкрутив усы. Богатырь сам не заметил, как его разморило. — Бывает такое после сытной еды. В сон клонит. Или виновата во всем непонятная усталость, что навалилась еще в лесу? Поданную примилой кружку великоградец осилил уже с трудом, то и дело зевая, веки прямо склеивались. — Глаза что-то слепаются, мочи нет, — еле выговорил он, растягиваясь на лавке и подкладывая под голову локоть. — Если что, сразу разбудите, красавицы! Одолел сон Василия мгновенно. свинцово-тяжелый и крепкий. Точно провалился богатырь в бездонную черную яму. «Почему не веришь?» В мыслях коня отчетливо сквозила обида пополам с неутихающей тревогой. «Не за себя, за хозяина, который непрошибаемо почитает себя из них двоих самым умным». «Это и в доме веришь, а мне нет?» «Мне тоже не по себе, дружок!» Добрыня чуть пригнулся в седле, проезжая под протянутым над тропой суком, обросшим косматой бородой лишайника. Чищоба за поляной, где стояла изба лесничего, снова стала глухой и темной, но тропка, что велась краем глубокого и широкого, заросшего папоротником оврага, по которой ехал богатырь, была протоптанной. Ходили по ней часто. Мир этот не наш, иной. Кому он это говорит, коню или себе? А тут в округе еще и остатки темной волжбы воздух до да землю пропитали. Ведь в той избе когда-то ведьма сильная жила. Их ты и чуешь, вот и тревожишься. Бурушка принялся твердить, что вокруг нехорошие места, от которых жди беды, едва поляна с избой скрылась за деревьями. Но упрямиться все же не стал. Лишь осуждающе всхрапнул. Мол, если что, то я сказал, а ты услышал. Воевода спорить тоже не желал. У него голова была занята другим. Пробираясь по тропе, Добрыня запретил себе сомневаться в том, что знахарь с хутора Терешки помочь сумеет. Судьба на узкой стежке людей зря не сводит. В этом богатырь убеждался не единожды. Не раз уже успел Никитич поблагодарить удачу и за встречу с парнем из села Горелые Ельники. И не в том даже дело, что мальчишка, смущенно признавшийся богатырям в дружбе с Берегиней, умеет видеть нечисть и чищебных духов. Терешка весь был, как жаркий огонек, рядом с которым и на стылом осеннем ветру другим тепло, и на трескучем морозе. Такие ребята золотые! Жить да жить должны, а не умирать по-глупому на чужой стороне в пятнадцать лет. Деревья, тесно сомкнувшиеся над тропинкой, слегка расступились. Воевода перевел коня на рысь и тут же натянул повод. А враг дальше круто изгибался вправо и делал петлю. Повторяя его изгиб, тропа тоже поворачивала направо, нырея в гущу леса. Судя по всему, круголя в объезд надо было дать изрядного. Добрыня подъехал к краю оврага. Глинистые склоны, оплетенные древесными корнями, вниз обрывались почти отвесно. На дне глухо журчала вода и вспухал белой опарой туман. Спуститься с этакой круче с конем, а потом вскарабкаться по скользкому склону наверх, и думать было нечего. Но зато как раз в этом месте овраг слегка сужался и шириной был на глаз примерно в пять. На другой стороне виднелась ровная поляна, очень похожая на ту, где стояла изба лесничего. Даже черная чахлая травка ее покрывала такая же. — Ты как, сможешь перепрыгнуть? — наклонился Добрыня к уху жеребца. — Время дорого, а нам поспешать изо всех сил надо. Понятно, что Примила беспокоилась за воеводу, здешних мест не знающего, потому и отправила по безопасной тропе, но эдак они спрямят путь без малого вдвое. Бурушка обиженно хрюкнул. Странности и намерия действовали на него слабее, чем на хозяина. Ни силы, ни сноровки жеребец не потерял и тут же доказал это делом. А враг перескочили играющие плавным длинным прыжком, и дивоконь, захрапев, остановился далеко за краем обрыва. Добренья легонько хлопнул любимца по лопатке, а Бурушка, откликаясь на ласку, добродушно фыркнул, мол, а ты сомневался. Трава на поляне, присыпанная наметенными ветром хвоинками и опавшими листьями. Хрустко ломалась под конскими копытами. Больше в этом черном круге, зияющем обширными проплешинами, не росло ничего. Зато были рассыпаны внутри него какие-то оплывшие холмики. Каждый локтя в два-три вышиной. Парочку таких же, правда, поменьше, Русич заметил и у дома Примилы. — Опять пни! — мельком подумалась Добрыня. — когда он посылал жеребца на рысях через поляну. От старости в труху, почти превратившиеся, и мхом обросшие. Или это муравейники? Верхушку одного из пней левая передняя подкова бурушки задела случайно. Затянутой тонкой пленкой темного дерна холмик-курганчик развалился, осыпался, и под копыта прянувшему в сторону коню Покатилось что-то светлое и круглое. Смотри, что это такое, недоброе и непонятное? Напрягшийся жеребец встал на месте, как вкопанный, требуя, чтобы хозяин вгляделся попристальнее в непонятное нечто. Добрыня наклонился с седла и помрачнел пуще прежнего, рассмотрев, что именно лежало на пути. Это был череп, уставившийся на благодаря пустыми глазницами. На первый взгляд человеческий, с целыми молодыми зубами, но и вправду да нельзи странный. Черепная крышка выглядела какой-то смятой, а перекошенные лицевые кости, словно бы не весть с чего, взяли да вдруг оплавились. Как оплывает нагретый на огне воск, или словно череп, Долго переваривался в чем то брюхе, да так до конца и не переварился, и его изрыгнуло наружу.